Постепенно он приближался к тому месту, где находились люди огня, и оба отряда ощутили с конце концов лицом к лицу. Расстояние, разделявшее их, не превышало 200 шагов. Люди огня сгрудились на узком мысу. Их было 29, все коренастые и коротконогие, с мускулистыми руками и мощными, как у толли челюстями. Взглярa по злобе светился в круглых, глубоко посаженных глазах.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 Земля под ногами стала болотистой. Приходилось либо скользить в грязи, либо осторожно пробираться по зыбкому берегу. Беглецы двигались вперёд со скоростью черепахи. Но вот большую реку стеснули с обеих сторон крутые скалистые берега, и дорогу маленькому отряду преградила огромная каменная стена длиной в 3000 шагов. Западный край её омывал со бурными водами большой реки. Восточный терялся в громадном, совершенно непроходимом болоте. После долгих поисков был найден наконец один единственный проход узкое и глубокое ущелье, открывавшееся в каменной толще на большой высоте. Путь к нему проходил по крутому склону, усеянному огромными глыбами сланца. Он, шедший позади всех, добрался до входа в ущелье и остановился чтобы оглядеть местность сверху. У шерте временем ушла вперёд. Скоро она вернулась и сообщила: "Болото продолжается и по ту сторону скал. Придётся снова переправляться через большую реку", сказал Зур, сопровождавший женщину-вождя. "По ту сторону скал есть деревья, мы сможем построить плот". Внезапно он с тревожным восклицанием указал рукой на юг. "Там Между двумя болотами появились одна за другой семь человеческих фигур. Внешний облик их был достаточно характерным, чтобы не оставлять сомнений. "Люди Холи!" воскликнула в ужасе Ушур. Число врагов непрерывно увеличивалось. Вдохнув полной грудью нездоровые испарения болотных вод, Ун измерил глазами расстояние, отделявшие людей огня от входа в ущелье и сказал мрачно